В двадцати метрах от них, стоя за высоким забором, подозрительный незнакомец, которого Протасов легкомысленно посчитал бомжом, сунул руку в карман, запрещала милицейская рация, подавилась статикой, который был насыщен в воздух. Товарищ полковник, это они, джип-ровер в салоне, трое отморозков. Как поняли, прием. Понял отлично, Володя. Тш. залетел искашенный помехами голос Сергея Украинского. — Клюнули, значит! — Ну и хорошо! Сейчас обеспечим прием по полной программе! Тш Майор Турбо, выключив рацию, осторожно выглянул из калитки. Джип уже был далеко. Виднила стойка крыша внедорожника, а раскачивавшаяся то вверх, то вниз, словно катера на волнах. Турбо потёр руки, суставы хрустнули. Подняв воротник, майор зашагал вдоль забора. Они снова двинулись вперёд. Теперь разговор, и вовсе не клеился. Салон наполнился урчанием мотора. Валерий опустил стекло. Цветочных улиц оказалось целых двенадцать. Затем по пути попалась мелкая, а потому промерзшая до дна болотца. Дорога огибала его полем, Андрей поехал напрямик, а раздался хруст, который казалось, а разнесся на всю округу. «Потише, братан!» — сказал Протасов. «Нам шум без надобности! Если твой бомж Бруевич на самом деле мусор, нас уже ждут!» кликнул сой Юрий. Валерий смачно выругался. Мандура не проронил ни звука. Дом с мезонином и крытой красной черепицей крышей в точности соответствувшей описанию от Тасова, второеса заметило одновременно. Андрей задыхание. Что мне гвну вот ёвно, брякнул Протасов и тут же в замешательстве покосился на Андрея. Жени, братан, я не ту, блин, хотел сказать. Андрит свернул в первую попавшуюся улицу. Они остановились у латаного, перелатанного заборчика из сетки арабицы, у Витова то ли плющом, то ли еще каким-то ползущим растением. — Не понял? — удивился Протасов. — А что ты хотел? Чтобы я прямо к воротам подъехал? — А-а-а! — протянул Валерий. — Теперь усек. — Ну и <звук> ладушки! Вариатели выбрались на свежий воздух. Вокруг было тихо. Студенный ветер поранизывал насквозь. Как ни странно, по дороге никому из них даже на ум не пришло набросать хотя бы приблизительный план действий. «Слышь, планшетов, давай-ка обратно!» — бросил Протасов ее ужасе, подымая воротник. «Садись за баранку, ты жди сигнала, и движок не глуши. Хрен его знает, чем дело обернется. Справись с одной граблей-то!» «А да какого сигнала?» — удивился планшетов. «Услышишь, врубись, а какого?» Давай бандура, городами. Дом с мезонином и красной крышей был самым большим в этой части садового товарищества. Все прочие представляли собой обыкновенные фанерные щибары, в редких случаях поставленные на сваи. Особня, именно это определение пришло на ум Андрею, пока они пробирались огородами. Господствовал над местностью точно замок в окружении убудских дамишков крестьян. Высокие стрельчатые окна второго этажа выходили на луг, обращённая к соседям стена была глухой. "Ну, душибись", довольно сказал Протасов. "В самый раз, чтоб не засекли. Смори, Валерка, там точно кто-то есть. Из высокой трубы, торчащей над коньком крыши метра на полтора-два, вился белый дым. Ветер срывал его кумкал и относил к реке. Кто-то «Кристина! Кто же еще? Ну, не эти харьки, которые ее хранят!» С иными словами, Протасов достал УЗИ армейца, до того уютно путешествовавший у него за пазухой. «Рискуй ты, парень!» — парбармотал Бандура, в свою очередь доставая Браунин. «Кто не рискует, тот не пьет, блин, шампанского!» — парировал Протасов, огибая перекушенный сарай. Бог не любит трусов. Или ты не в курсе, поддурчик? Местность была открытая, всё как на ладони. И если не считать хоть построек, приятели перебегали от одной к другой, словно герои из фильма про Отечественную войну. Когда они подобрались к плотному высьнему, что озабоняк окружён высоким, добротным забором, пожолуй, выше, чем порянета строить на дачах, как в тюрьме. пересвистнул Валерий. "Точно, шут для ментов строили, не для бандитов", добавил Андрей. "Позабыл уточнить, что в нашей стране граница между этими двумя категориями граждан а размыта до почти полного отсутствия. Ладно, насчёт три давай". Выскочив из сарая, они перебежали узенькую улочку и через мгновение уже переводили дух под забором. "Тихо-тихо", прошептал Протасов, прислушиваясь. «Тихо!» — согласился Андрей. «Давай, вдоль периметра!» Приятели, стараясь ступать как можно тише, обогнули дом. Стальные ворота были наглухо задраены. У ворот находилась калитка. Затаив дыхание, бандура слегка надавил на нее. Створка немедленно подалась. Без крипа и усилий. Петли были на совесть смазаны солидолом. «Ух ты, блин! Открыто!» — удивился Протасов. «Что?» "Что им делать?" шёпотом спросил Андрей, несколько смущённый лёгкостью, с которой им удалось проникнуть во двор. "А ну, что там?" пригрозил Протасов. Вандура, держа палец на спусковом крючке Браунинга, заглянул в образовавшуюся щель. Двор был пуст, если не считать двух-трёх сажанцев, примерно по колено высотой. Рядом с домом виднелась капитальная хозяйственная пристройка, вероятно, совмещённая с гаражом, судя по широкому, выложенному квадратными плитами подъездному пути, заканчивавшемуся широкими металлическими воротами, на которых висел большой амбарный замок, блестевший так, будто его только вчера привезли из магазина хозтоваров. Окна обоих этажей Блин надглухо зашторины. Ни одна лампа не горела, что, впрочем, было не удивительно, принимая во внимание оборванное бури электропровода. Похоже, чисто шипнул Андри. «Да До вокзалу братан. На пороссаде мне ложаке сверкали разнокалиберные оградины. К дому вела мощёная фигурными политками дорожка, пересыпанная небесным бисером. Град предательски захрустел под подошвами. когда Протасов и Бандура, озираясь по сторонам, пересекали дворик. В озерко поскользнулся и двоеню упал. Блин, ргнулся Протасов, цепляя за Андрея. "Ай, свернуть, несердевать". "Так «Да тихо ты", шикнул он Андрею. "Поскользнуться, блин, нельзя. Да тихо, идиот". Ветер внезапно утих, и как только он перестал завывать в уцелевших проводах и ветках, наступила абсолютная тишина. такая полная, что её казалось можно было потрогать рукой. Как думаешь, Кристина в доме отнями губами произнёс Андрей. Пусть и плюв, бляну вас здоровье. В свою очередь, губами ответил Протасов. Хуп, ты его разберёт. И тут же поправился. И этим пинк что в хибаре. Ах, где же ещё? Шеде за окнами. Желел Андрей, пореневшийся осторожно подниматься на веранду. Кристалий от бандура держал выставленным перед собой. «Ты куда? Смотрю в дом. Протасов, лечь секунду, колебался, потом выбросил руку, попридержав приятеля. Что, братан? А то ты, блин, следи за окнами. А я, значит, пошёл. Почему ты? Потому в натуре, шанов заканчивается. Точно мы с тобой или нет? Друзья, согласился Андрей, почти не раздумывая. — Ну ты где отвали? Я за тебя с крыльской, чтоб ты знал! Он поспешил наверх, как показалось Андрею, пряча лицо. — Короче, спину мне прикрывай, если что. — Осторожней там, — бросил в догонку мандура. — Я всегда осторожен! В три шага миновав веранду, Валерий взялся за ручку двери, отлитую из баронзы в виде львиной головы, с большим кольцом в ноздрях. Вот тут, блин. И тут не заперта. С этими словами он скрылся в комнате. Андрей остался во дворе. Его била дрожь, вызванная натянутыми нервами и холодом, который пронизывал до костей.